фараон сказал им: "Пусть будет так. Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили". И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: "Простри руку твою на землю египетскую И пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все плоды древесные все, что уцелело от града. И простер мой сей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напало саранча на всю землю египетскую.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 Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: "Согрешил я пред Господом Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой ещё раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть". Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. и он понес саранчу и бросил ее в чермное море, не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов израилевых. И сказал Господь Моисею: простер руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, оси заимая тьма. Моисей простер руку свою к небу. И была густая тьма во всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и Аарона и сказал: "Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, дети ваши пусть идут с вами". Но Моисей сказал: "Нет. Дай также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но до коли не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему. Я ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон. Пойди от меня. Берегись, не являйся более пред лицо моё в тот день, когда ты увидишь лицо моё умрёшь. И сказал Моисей: Как сказал ты, так и будет. Не увижу более лица твоего. Глава 11. И сказал Господь Моисею: Ещё одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас с поспешностью, будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайна, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему Да и Моисей был весьма велик в земле египетской в глазах фараона и рабов фараона и в глазах всего народа и сказал Моисей так говорит Господь в полночь я пройду по среди Египта и умрёт всякий первенец в земле египетской от первенца фараона который сидит на престоле своём до первенца рабыни которая при жирновах и всё первородное от скота И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов израильтевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, да бы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои эти ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь. После этого я и уйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: "Не послушает вас фараон, чтобы умножились знамения мои и чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти знамения и чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава двенадцатая. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: Месяц этот да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день этого месяца. Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейства так мало, что не съест агнца, то пусть возьмёт с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчслите на агнца. Агнец у вас должен быть безпорока мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца.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 Ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в рады вашей, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов израилевых.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 И обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдёт Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдёте в землю, которую Господь даст вам, как он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши: "Что это за служение?", скажите им: "Это пасхальная жертва Господу, который прошёл мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дом наш избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своём, до первенца узника, находившегося в темнице, и всё первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет,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 не должен есть её а всякий раб купленный за серебро когда обрежешь его может есть её поселенец и наёмник не должен есть её в одном доме должна есть её не оставляйте от неё до утра не выносите мясо вон из дома и костей её не сокрушайте всё общество сынов Израиля должно совершать её если же поселиться у тебя пришелец И захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как коренной житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для коренного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: "Освети мне каждого первенца, развёрзающего всякое ложе сна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что Мы они И сказал Моисей народу: Помните этот день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, и ба рукой крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте кваснова. Сегодня выходите вы в месяце Авивия. И когда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю хананеев, и хеттов, и амареев, и евеев, и Иусеев, Гергесеев и Фиризеев, о который клялся он над царством твоим, что даст тебе землю, где течёт молоко и мёд, то совершает это служение в этом месяце. 7 дней ешь пресный хлеб и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть 7 дней и не должно находиться у тебя квасного хлеба. И не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Я объявив в день тот сыну твоему, говоря это ради того, чтобы Господь Бог сделал со мной, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, да будет закон Господин был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь Бог из Египта. Исполняй же устав этот в назначное время из года в год. И когда введёт тебя Господь Бог твой в землю Ханаанскую, как он клялся тебе и отцам твоим, и даст её тебе, отделяй Господу всё мужского пола разверзающее ложе сна, и всё первородное от скота, какой у тебя будет мужского пола, посвящай Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. а если не заменишь выкупи его и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай и когда после спросят тебя сын твой говоря что это то скажи ему рукою крепкою вывел нас господь из египта из дома рабства ибо когда фараон упорствовал отпустить нас господь умертвил всех первенцев в земле египетской от первенца человеческого до первенца из скота Поэтому я приношу в жертву Господу всё разверзающее ложе с нам мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ Бог не повёл его по дороге земли филистимской, хотя она была ближе, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвёл Бог народ дорогой пустынной к Чёрному морю. И вышли сыны Израилевы вооружённые из земли египетской. И взял Моисей с собою Кости и Осифа, ибо и Осиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шёл перед ними днём в столбе облачном, показывая им путь.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 между Мегдолом и между Моем перед Ваалцефоном напротив его поставьте стан у моря и скажет фараон народу своему а сынах израилевых они заблудились в земле этой заперла их пустыня а я ожесточу сердце фараона и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и на всём войске его и познают все египтяне что я Господь И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали: "Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас?" Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские и начальников над всеми ими. Я жесточил господь сердце фараона царя египетского и рабов его, и он погнался за сынами израилевыми. Сыны же израилевы шли под рукой высокой, и погнали за ними египтяне и все кони с колесницами фараона и всадники и всё войско его. И настигли их, расположившихся у моря при Пигахерофе, перед Валцефоном. Фараон приблизился, и сыны израилевы оглянулись, И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопилицы на израилевых господу и сказали Моисею: "Разве нет рабов в Египте, что ты привёл нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, и бы лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?" Но Моисей сказал народу: "Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны". И сказал Господь Моисею: "Что ты вопиешь ко мне? Скажи ся нам Израильтям, чтобы они шли, а ты подними посох твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израиля во среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь. когда покажу славу мою на фараоне на колесницах его и на всадниках его и двинулся ангел Божий шедший перед станом сынов израилевых и пошёл позади них двинулся и столб облачный от лица их и стал позади них и вошёл в середину между станом египетским и между станом сынов израилевых и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других и не сблизились друг с другом во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушию, и с сушейю, и расступились воды. И пошли сыны Израиля во среде моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую стороны. Погнались египтяне. И обошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воздел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и привёл в замешательство стан египтян. И отнял колёса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян. И сказал Господь Моисею: Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простир Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в своё место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря.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 во ю Господу ибо он высоко превознёсся коня и всадника его ввергнул в море Господь крепость моя и слава моя он был мне спасением он бог мой и прославляю его бог отца моего и превознесу его Господь муж брани Яхве имя ему колесница фараона и войско его ввергнул он в море И избранные военачальники его потонули в Чёрном море пучины покрыли их они пошли в глубину как камень десница твоя господи прославилась силою десница твоя господи сразила врага величием славы твоей ты не сложил восставших против тебя ты послал гнев твой и он повалил их как солому от дуновения твоего расступились воды Волны стали стеной, огустели пучины в сердце моря. Врак сказал: "Погоню с настигну разделю добычу, насытится и медуша моя, обнажу меч мой истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыла их море. Они погрузились как свинец в великих водах. Кто как ты, Господи, между богами?" Кто, как ты, величествен с святостью, досточтим да хвалами творец чудес? Ты, простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведёшь милостью твоей у народа этот, который ты избавил, сопровождаешь силою твоей ужилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас обьял жителей филистимских. Тогда смутились князья едомовы. трепет объял вождей маовитских уныли все жители ханаана напал на них трепет и страх от величия мышцы твоей онемели они как камень когда проходил народ твой господи когда проходил этот народ который ты приобрёл ты вёл его и насадил его на горе достояние твоего На месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи во святилище, которое создали руки твои, владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря, и взяла Мариамь пророчится сестра Ааронова в руку свою тимпан и вышли за нею все женщины с тимпанами и леканием и воспела Мариам перед ними пойте Господу ибо высоко превознёсся он коня и всадника его ввергнул в море и повёл Моисей израильтян от черного моря и они вступили в пустыню Сур И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возраптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопел к Господу, и Господь показал ему дерево,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 Бог твой, целитель твой. И пришли в Илим. Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев. И расположились там с Таном при водах. Глава шестнадцатая. И двинулись из Илима. И пришло всё общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возраптало всё общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: "О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом, и сказал Господь Моисею: Вот я отождю вас хлебом с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни и сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: "Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщете на нас?" И сказал Моисей: У знаете, когда Господь вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: "Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо он услышал ропот ваш". И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они повернулись к пустыне, и вот слава Господняя явилась в облаке, и сказал Господь Моисею, говоря: Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а по утру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а по утру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 Вот что повелел Господь: собирайте его каждый по столько, сколько ему съесть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собираете. И сделали так сыны Израилевы, и собрали кто много, кто мало. И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. и сказал им Моисей: никто не оставляй всего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторое до утра. И завелись черви и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано по утру каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. Всю той же день собрали хлеба вдвое, по два гомера на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им: "Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надо б на печь пеките, и что надо б наварить варите сегодня, а что останется, отложите и изберегите до утра". И отложили то до утра, как повелел им Моисей, и оно не возсмердело, и червей не было в нём. И сказал Моисей: Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдёте его на поле. 6 дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в это день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли И сказал Господь Моисею: Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, поэтому Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь с каждой у себя в доме своем, никто не выходи из места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И дал дом Израиля в хлебу тому имя Манна. Она была как кориандровые семена белая, вкусом же как лепёшка с мёдом, и сказал Моисей: Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питала вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны. и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши и поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения как повелел Господь Моисею сыны Израилевы ели манну 40 лет доколе не пришли в землю обитаемую манну ели они доколе не пришли к пределам земли ханаанской агамор есть десятая часть эфы Глава семнадцатая. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни син в путь свой по повелению Господа. И расположились с станом в Рифидиме и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды и раптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой у нас и детей наших и стада наши? Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом этим? Ещё немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских и посох твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку свою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских, и дал месту тому имя Масса и Мирива. по причине укорения сынов израильтевых и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет? И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. Майсея сказал Иисусу: выбери нам мужей сильных и поеди с разис с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма и посох Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошёл сразиться с амалекитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал амалик. Но руки Моисея отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захода солнца. И не зложил Иисус амалика и народ его остриём меча. И сказал Господь Моисею: "Напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память об амаликитянах из поднебесной". И устроил Моисей жертвенник Господу. И нарек ему имя Господь знамя мое, ибо сказал Он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Глава восемнадцатая. И услышал и офор священник мадиамский тесть Моисея обо всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. и взял и Афорт тесть Моисея с Ипфору, жену Моисея перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Гер сам, потому что говорил Моисей я пришельц в земле чужой, а другому имя Елеазер, потому что говорил он Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел и Афорт тесть Моисея с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню. где он расположился станом у горы Божьей и дал знать Моисею: я тесть твой и афорыду к тебе и жена твоя и два сына её с нею. Моисей вышел на встречу тестю своему и поклонился ему и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатёр. и рассказал Моисею тестью своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь от руки фараона и от руки египтян. И Афор радовался всем благодиениям, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян и от руки фараона, и сказал и Афор Благословен Господь, который избавил нас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ этот из под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик больше всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес и афор тесть Моисея все сожжения и жертвы Богу. И пришли аароны все старейшие израильтяне есть хлеб с тестью Моисея пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор тесть Моисея всё, что он делает с народом, и сказал: "Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?" И сказал Моисей тестю своему: "Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю им уставы Божии и законы его. Но тесть Моисея сказал ему: "Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. И так послушай слова мои. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою". Будь ты для народа посредником пред Богом и предоставляй Богу дела его. Учи их уставом Божиим и законом его, указывай им путь его, по которому они должны идти и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячами, начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. Пусть не судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а о все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сможешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в своё место с миром. И послушал Моисей слова тестя своего и сделал всё, что он ему говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячами начальниками, сто начальниками, пятидесятью начальниками и десятью начальниками и письменводителями. И судили они народ во всякое время, а о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошёл в землю свою. Глава 19. В третий месяц происходят сынов Израилея из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефедима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошёл к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: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 И пришёл Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним и будем послушны. И донёс Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой и повелел тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню; ибо в третий день сойдёт Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: "Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве её. всякий, кто прикоснётся к горе, предан будет смерти". Рука Да не прикоснётся к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдёт от горы, могут они взойти на гору. И сошёл Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: "Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к жёнам И на третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горой Синайской и трубный звук весьма сильный и вострепетал весь народ бывший в стане Конец первой кассеты